Утверждение, которое комиссия будет яростно оспаривать. Между тем, как вы имели случай заметить, сочинять отчеты я люблю не больше, чем Рома Диету. Примерно такой же склонностью к бумагаморанию обладает и мой персонал. А это серьезный недостаток, ибо в наше время ловко состряпанный отчет котируется очень высоко. Юлий Цезарь с его «Пришел, увидел, победил»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 и на 800 метров завалено шоссе Кушкол-Каракол. Большие лавины, перекрывавшие шоссе, сходили и раньше, но лавин таких размеров не наблюдалось по крайней мере 120 лет. Именно на такой срок указывают установленный по спилам возраст поваленных деревьев. Лавина оторвалась из-под самого гребня склона Актау, захватив всю площадь лавиносбора очага номер 4 и часть очага номер 5 и с огромной скоростью пошла на долину, образовав за руслом Кёксу лавинный конус высотой до 8 и длиной до 350 метров. Воздушная волна забросила провода высоковольтной линии на южные склоны. Они долго свисали оттуда с высоты 100 метров, как гирлянды. Ударившись о фасад гостиницы «Октау» и о южные склоны, волна как бы рикошетом повернула направо, разрушая все на своем пути. повалила лес.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 я по маминому совету надел на себя фраг Толейрана и предложил Мурату честную сделку. Он бросает приказ в корзину, а я вычеркиваю из отчета один пренеприятнейший абзац. Смотрите примечание 12. Мурат подумал для виду 2-3 секунды, и мы ударили по рукам, весьма довольны друг другом и своей принципиальностью. Конец комментария.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 делают в таких случаях поправку на И, на Иисуса. Значит, в расчет следует принимать только объективные факторы и ничто иное. Первый фактор – затвердение лавины и невозможность раскопа лопатами. Второй – горячей воды пожарным машинам хватило всего лишь на три ездки. Третий и самый главный – когда одна за одной пошли шестая и седьмая лавины, вероятность повторной из четвертого очага Стало настолько очевидной, что продолжать раскопки широким фронтом значило подвергнуть смертельной опасности более ста человек. И жизнь подтвердила, что ты был прав. Комментарий. На сей раз мамина логика несокрушима. Причины, по которым я решил прекратить раскопки, она угадала со стопроцентной точностью. Юрий Станиславович не случайно любил цитировать Монти от Уотера. Наиболее мучительное решение, которое должен быть способен принять руководитель спасательных работ, это решение вернуться, то есть прекратить поиск. Конечно, это арифметика, но 100 жизней дороже одной. Тем более, что в 3 часа ночи, мы уже не сомневались, никакого чуда с Борисом Андреевым произойти не может. Конец комментария. Повторная сорвалась в 3 часа 38 минут.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 Далее следует точное указание, как именно просить Надю, но у меня имеются свои методы.